Перебежчик. «Как странно», – сказала Лени. Перископ слегка отошел от берега, так как деревья заслоняли обзор с северо-западной стороны. Полученная картинка оказалась на редкость букалической. Рассмотреть фрипорт отсюда было невозможно. Даже в прежние времена жилые и промышленные здания стояли слишком далеко друг от друга. Городского силуэта не получалось. Но, по крайней мере, подъемники Лени уже должна была увидеть. Или пламя, или хотя бы дым. Прошло три часа сказала Кларк, взглянув на Лабина. «Может, ты успел, и сигнал не ушел?» «А может, — подумала она, — мы просто понятия не имеем, что тут происходит». Лабин сдвинул палец на несколько миллиметров, скользнув по пульту управления. Перископ повернулся влево. «Может, она успела?» — продолжила Кларк. «Такие обыденные, безжизненные слова, несмотря на весь заключенный в них смысл. Может, она спасла мир? Спасла меня?» «Не думаю», — ответил Лабин. Столб дыма поднимался из-за гребня холма, окрашивая небо в коричневый цвет. «Где это?» – спросила она, чувствуя, как перехватило горло. «Прямо на запад». Они сошли на берег с южной стороны бухты. Склон, устланный гладкими камнями и корявым плавником, покрывала слизь из-за Они следовали за солнцем по грунтовой дороге, которая даже указательных знаков никогда не видела. Поднимающийся к небу столб дыма вел их, словно полярная звезда с эффектом полураспада, растворяясь в небе. Поколение Кен шли по проселкам, шоссе и уже на закате добрались до гребня покатывания высокого холма под названием Снейк-Хилл, судя по тому имени, которое носила дорога, вьющаяся у его подножья. Перед самыми сумерками Лабин остановился и поднял руку, предупреждая Кларк. Клубящаяся колонна почти сошла на нет, только несколько дымных нитей еще извивались в небе, но они могли видеть ее источник – неровный прямоугольник выжженной земли у подножья холма. Вернее сказать, силуэт прямоугольника, так как центр его уцелел. Лабин вынул бинокуляр. Что-нибудь видишь? спросила Кларк. В ответ он только хмыкнул. Кен, не тяни, что там? Не говоря ни слова, он протянул бинокуляр ей. Когда тот стянул голову, Лени на секунду встревожилась. Внезапно весь мир сделался огромным и невероятно четким. Кларк, почувствовав кратковременное головокружение, шагнула вперед из-за внезапной и иллюзорной потери равновесия. Ветви и сморщенные листья размером с обеденные столы проносились мимо, сливаясь в сплошную туманную массу. Она изменила фокусное расстояние, привыкая к новой картине мира. Стало лучше. Перед глазами была выжженная земля, нетронутая полянка посередине, а еще... Черт побери, пробормотала она. В центре чистой зоны находилась Мири, судя по всему, не неповрежденная. Рядом с ней стояла Уэллет. Она, похоже, беседовала с каким-то предметом яйцевидной формы, свинцового цвета. Наполовину меньше ее по размеру, он парил в воздухе над поляной. Его панцирь был гладким и обтекаемым, а брюхо щетинилось датчиками и антеннами. О вот! Не так давно эти дистанционно управляемые роботы преследовали лени по всему континенту. Попались, сказал Лабин. Когда они подошли к лазарету, мир в линзах Кларк уже начал обессвечиваться. Уэллет сидела на дороге, прислоняясь спиной к фургону, согнув ноги и скрестив руки на коленях. Понурившись, она апатично смотрела вниз, на асфальт. Заслышав их приближение, подняла голову. Овод телохранителем висел над ее головой, но на прибытие рифтеров никак не отреагировал. От выщелоченного света Уэллит не могла побледнеть настолько. В ее лице не было ни кровинки, по нему тянулись мокрые полосы. Посмотрев на Кларк, она покачала головой. «Что ты такое?» Ее голос был глухим, как будто доносился из пещеры. У Кларк тут же пересохло в горле. Ты же не бешенка. Необыкновенная рифтерша, которая где-то пять лет пряталась. Ты. Ты как-то все это начала. Ты все начала. Лени не могла вздохнуть, смотрела на Кена. Тот же неотрывно следил за оводом. так а я, начала она, разведя руками. Эти монстры в машинах, все они, это же ты. Воля, казалось ошеломили чистые масштабы предательства Кларк. Страны, Мадонны, фанатики, культы смерти они все твои последователи. Нет, нет все не так. — хотела закричать Кларк. — Я бы остановила их в одну секунду, если бы могла. Я понятия не имею о том, как все это началось. Но, разумеется, она бы солгала. Формально она не основывала движений, возникших после появления лени, но от этого те не были менее преданы существу, которым она некогда являлась. Они были квинтэссенцией ярости и ненависти, которые двигали ею пять лет назад, равнодушие к любым потерям, кроме своих собственных. Разумеется, последователи все делали не ради нее. У бушующих миллионов имели собственные причины для гнева и мести, куда более праведные, чем те фальшивые претензии, из-за которых развязала войну Кларк. Но она указала дорогу. Доказала, что это возможно. Каждой каплей пролитой ею крови, каждой инокуляцией бетагемота, лени давала им в руки оружие. И теперь она ничего не могла сказать. Лишь покачать головой и заставить себя посмотреть в глаза обвинителя и бывшей подруги. А теперь они превзошли себя продолжила Уэллит своим надтреснутым, бесстрастным голосом. Теперь они... Она судорожно вздохнула. «О, Господи, как же я облажалась!» Так а встала на ноги, как марионетка, а овод по-прежнему не двигался. «Это не противоядие», сказала Уэллит. Вот тут на нее бросил взгляд Лабин. «То есть?» «Похоже, мы умирали недостаточно быстро. Ведьма побеждала, но мы ее замедлили. На каждого спасенного приходилось четверо умерших, но кого-то мы все-таки спасли». Но почитатели Мадонны не попадут в рай, пока мы все не сдохнем. Поэтому они придумали кое-что получше». «И они?» – спросил Лабин, снова поворачиваясь к роботу. «На меня не смотри», – тихо произнесла машина. «Я-то из хороших парней». Кларк сразу узнал этот голос. Лабин тоже. «Дежарден». «Кен, старина!» Повод приветствуя, подпрыгнул на несколько сантиметров. «Рад, что ты меня помнишь». «Ты жив?» – подумала Кларк. «После Рио» после того, как Садбери ушел в офлайн, после пяти лет, ты жив. Ты все-таки жив, мой друг. Уэллит наблюдала за происходящим с немым удивлением. Вы знаете? Он выручил нас, объяснила Кларк. Давно это было. А мы думали, ты умер, сказал Лабин. А я думал, что вы. Тут и после Рио было хуже некуда. А когда у меня один раз выпал шанс вас запеленговать, вы отрубились. Я решил, что до вас все-таки добрались какие-то чересчур обозленные товарищи которые так и не успокоились. «Тем не менее, вы здесь!» «Мой, «Мой друг», друг» — снова подумала Кларк. Он помогал ей даже тогда, когда Кен пытался убить. Рискнул своей жизнью ради нее, когда они еще даже ни разу не встретились. И пусть они мало видели друг друга, но, судя по всему, изо всех, кого знала Лени, только Ахил был ее настоящим другом. Она тяжело переживала известие о его смерти. И сейчас должна была обрадоваться, но в мозгу вертелось одно слово — омрачая радость тяжелыми предчувствиями. «Спартак!» «Так значит, – осторожно произнесла она, – ты все еще правонарушитель? Сражаюсь с энтропией ради общего блага», – заучно произнес робот. «И потому до основания выжигаешь тысячи гектаров растительности?» – спросил Лабин. Овод спустился настолько, что его линзы смотрели прямо в белые глаза Лабина. «Если убийство десяти спасет сотню, то это нормально, Кен, и ты понимаешь это лучше, чем кто-либо другой». Может, ты не слышал того, что сказала наша общая подруга, но идет война. Плохие парни палят сипуку по моей лужайке, а я стараюсь как могу, чтобы эта дрянь тут не закрепилась. У меня практически нет людей, инфраструктура разваливается буквально на глазах. Но я справлялся, Кен. О да, я справлялся. А теперь, как я понимаю, вы двое вторглись в жизнь нашей Таки, и сейчас по меньшей мере три носителя вышли за баррикады. Лабин повернулся к Уэллет. Это правда? Так и внула. Я сама все проверила, как только он сказал мне, что искать. Работа, конечно, тонкая, но она была прямо под носом. белки шапероны и альтернативный сплайсинг, интерференция РНК. белки шапероны Белки, помогающие крупным молекулам складываться, собирать или разбирать другие высокомолекулярные структуры. Альтернативный сплайсинг. Процесс, позволяющий одному гену производить несколько МРНК и, соответственно, белков. Интерференция РНК. Процесс подавления экспрессии гена на стадиях транскрипции, трансляции, диаденилирования или деградации МРНК при помощи малых молекул РНК. Множество эффектов второго и третьего порядка, о которых я и не слыхивала. Все они были запутаны в полиплоидных генах, и я, честно говоря, особо к ним не присматривалась. Микроб проникает внутрь человека, убивает бетагемот, это да, но не останавливается. Я не увидела. Я была абсолютно уверена, что понимаю, какого рода микроб передо мной. Я просто... облажалась. Така опустила глаза, чтобы не встречаться с осуждающими взглядами, и прошептала. Я снова облажалась. Лабин в течение нескольких секунд не проронил ни слова. Затем обратился к Оводу. Ты же понимаешь, что у нас есть основания не верить тебе на слово. Вы мне не доверяете? Дежарден, казалось, удивился. Кен, это не у меня непреодолимая тяга к убийству и я не единственный, кто слез с Трипа. Тебе ли меня обвинять?» Уолет подняла глаза, очнувшись от приступа презрения к себе. «Какие бы у вас ни были опасения, – продолжил правонарушитель, – поверьте, в этом деле у меня есть свои корыстный интерес. Мне, как и вам, сипуку на лужайке рядом с домом не нужен. Я также уязвим, как и все вы». «Насколько уязвим? – заинтересовался Лабин. – заинтересовал Така?» «Я не знаю», – прошептала Така. «Я ничего не знаю. Предположи». Она закрыла глаза. «Этот микроб совершенно не похож на бетагемот, но он сконструирован. Я думаю, он сконструирован для той же ниши. Значит, иммунитет против бетагемота не спасет, но время даст. Сколько? Не могу даже предположить. Но все остальные – люди без модификаций. Симптомы на третий-четвертый день. Смерть максимум через 14». «Как-то медленно», – заметил Лабин. «Любой некротический стрептокок решил бы проблему часа за три». Да, только больной не успел бы никого заразить. Голос Таки стал совсем глухим. Там не тупые сидят. Ммм, уровень смертности. Доктор покачала головой. Кен, сиппуку создали искусственно. Естественного иммунитета против него не существует. Вокруг рта Лабина заиграли желваки. Могу сказать все еще хуже, добавил Дежарден. Я не один на посту. В Северной Америке есть еще несколько. И гораздо больше за океаном. И надо вам сказать, моя стратегия ограниченного сдерживания не особо популярна. Есть люди, которые для безопасности с радостью разбомбят ядерными зарядами все побережье. Так почему они не сбросят атомную бомбу на тех, кто запустил пуку? Удивленно спросил Лабин. А ты попробуй нацелиться на штук 10 подводных платформ, которые рассеяны по всей Атлантике и движутся со скоростью в 60 узлов. По правде говоря, некоторые считали, что это ваших рук дело, друзья мои. Не наших. Да без разницы. У людей руки чешутся нажать на красную кнопку, и я их удерживал лишь потому, что справлялся с сипуку без помощи ядерного распада. Но сейчас, уважаемые К и Р, вы снабдили ядерное лобби всем, что им было нужно. На вашем месте я бы уже начал копать бункеры. И поглубже. Нет, Кларк покачала головой. Там сколько народу на колесах было? Шесть? Приехали только трое, сказала Уэллет. Но они могли отправиться куда угодно. Маршрута они не оставили и они будут распространять культуру, высевать в прудах, на полях и... Если мы сможем догнать их, то проследим, куда они все слили», – заметил Лабин. «Но мы даже не знаем, куда они направились. Как мы сможем...» «Не знаю как». Овод слегка покачивался на воздушной подушке. «Но вам лучше приступить к делу. Вы выкопали яму с дерьмом воистину промышленного масштаба, друзья мои. И если вы хотите использовать хотя бы один шанс из пятидесяти на то, чтобы это место не превратилось в кусок радиоактивного стекла, вам, черт побери, придется серьезно прибраться». Непокорные языки пламени слабо трещали и плевались в отдалении. «Мы поможем тебе», – прервал молчание Лабин. «Сейчас, конечно, каждый может внести свою лепту», – ответил Дежарден. «Но особенно полезными будут твои навыки, Кен». Тот поджал губы. «Благодарю, но я пас. Не думаю, что от меня будет много пользы». Клак прикусил язык. Он, похоже, что-то задумал. О, вот на некоторое время завис в неподвижности, словно размышляя. А я ведь еще не забыл о твоих навыках, Кен. Я испытал их на собственном опыте. А я не забыл о твоих. Ты же можешь мобилизовать целое полушарие за 30 секунд безо всякого напряжения. Многое изменилось, друг мой, с тех пор, как ты отошел от дел. И на случай, если ты не заметил, от полушария мало что осталось. Да и суперсилы у меня уже не те. Глаза Уэллет метались между человеком и машиной, следя за пикировкой со смесью возмущения и растерянности. Но ей хватило ума, чтобы держать язык за зубами. Лабина глядела бугленный, почерневший ландшафт. «Твоих ресурсов более чем достаточно. Я тебе не нужен». «Кен, ты меня не слышишь. Очень многое изменилось». «Парочка подъемников – это ничто. Так, фоновый шум». «Но стоит мне начать полномасштабную мобилизацию, на это сразу обратят внимание не те люди. Не все те, кто на нашей стороне, до сих пор на нашей стороне. Ну, вы понимаете, о чем я». «Он говорит о других правонарушителях», догадалась Кларк. Может, Спартак до сих пор борется с Трипом? А может, все они уже сорвались с поводка? То есть ты бы предпочел не высовываться, предположил Лабин. Я всегда предпочитал действовать тонко, и даже ты, с твоими довольно примитивными социальными навыками, когда дойдет до дела, будешь гораздо тоньше флотилии огнедышащих дирижаблей и убийц. Когда дело дойдет до войны, он это имеет в виду. Частная война психов, вход только по приглашению. Кларк задумалась, сколько вообще сторон на такой войне и как можно вообще говорить о сторонах? Как заключать союз с тем, кто при первой же возможности нанесет вам удар в спину, если тебе об этом известно? Возможно, сейчас каждый социопат сам за себя», – предположила она. С другой стороны, это не Лабин последнее время испытывал трудности с выбором стороны. «У меня есть другие дела», – сказал Лабин. «Естественно. У вас должна была быть чертовски веская причина, чтобы вернуться сюда. Среди на Атлантический хребет свет не ближний». Не сказал бы, судя по последним событиям. Ага, кто-то нанес вам визит? Пока нет, но вынюхивают поблизости. И вряд ли это совпадение. Не смотри на меня так, Кен. Проболтайся я, они сразу бы отправились к цели. Это понятно. Тем не менее, вы, естественно, хотите знать, кто идет по вашему следу. Кен, я удручен. Почему вы сразу не пришли ко мне? Ах да, вы же думали, что я умер. Дежарден помолчал и добавил. А вам повезло, что я вас нашел. «А мне еще больше», – ответил Лабин. «Тебе нужна моя помощь». От неожиданного порыва горячего ветра овод закачался. «Ну и отлично. Ты поможешь Америке протянуть еще чуть-чуть, а я попытаюсь найти тех, кто вас преследует. Договорились?» Лабин задумался. «По-моему, хорошая сделка».